Скарлетт соображала медленно, и сначала в голове у нее была полнейшая каша. Она же понимала, что ни Ред, ни Эшли не пьяны, и понимала, что Мелани это понимает. И однако же, вот тут стоит Мелани, обычно такая мягкая и благовоспитанная, и кричит, как Мегера, да еще при Янке, уверяя, что и Ред, и Эшли пьяны до бесчувствия, даже идти не могут». Послышалось какое-то бормотание, краткие препирательства, пересыпаемые бранью и чьи-то нетвердые шаги по ступенькам крыльца. В дверном проеме показался Эшли, белый как мел. Голова у него болталась, светлые волосы были спутанные, и он от шеи до колен был закутан в черную накидку Ретта. Хью Элсинг и Ретт, оба тоже еле передвигая ноги, Поддерживали его с двух сторон, и было ясно, что без их помощи Эшли тут же бы упал. Следом за ними шел капитан Янки. Лицо его выражало недоверие, и в то же время все это явно его забавляло. Он остановился на пороге, из за плеч его с любопытством выглядывали солдаты а в дом ворвался холодный ветер. Перепуганная, ошарашенная Скарлетт взглянула на Мелани. Потом на повисшего на руках у друзей Эшли, и только тут начала что-то понимать. Она хотела было крикнуть «Но он же не пьяный!» и прикусила язык. До неё вдруг дошло, что перед ней разыгрывается пьеса. Пьеса отчаянно смелая, где от игры актёров зависит их жизнь. Скарли чувствовала, что ни она сама, ни тётя Петти в этой драме не участвуют. Тогда, как у остальных есть роли, и они подают друг другу реплики, как актеры в хорошо отрепетированной пьесе. Она лишь наполовину понимала, что происходит, но все же достаточно, чтобы молчать. «Да посадите же его в кресло!» — возмущенно выкрикнула Мелани. «А вы, капитан Батлер, немедленно покиньте этот дом! Да как вы смеете показываться здесь после того, как снова...» «Довели его до такого состояния!» Мужчины опустили Эшли в кресло-качалку. Ред пошатнулся и, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть, обратился к капитану. В голосе его звучало искреннее огорчение. «Хорошенькую благодарность я получила «Не дал полиции забрать его, привел домой, а он еще орет на меня и пытается драться». «А уж вы их, ю, постыдились бы! Что скажет ваша бедная матушка? напились Да еще шатаетесь по городу с этим... С этим подлипалой, с этим любимчиком Янки, капитаном батлером «Ах, мистер Уилкс, как вы могли дойти до такого?» «Мэль, я не так уж и пьян», — пробормотал Эшли и с этими словами упал лицом на стол, — и остался лежать, прикрыв руками голову. «Арчи, отведи его в спальню и уложи в постель, как всегда», — приказала Мелани. «Сетя Питти, пожалуйста, постелите ему». И... Боже мой, боже мой! Она внезапно разразилась слезами. «Ну как он мог? Ведь он же обещал!» Арчи уже просунул руку под мышку Эшли, а перепуганная Питти неуверенно поднялась на ноги, но тут... Вмешался капитан. «Не смейте его трогать! Он арестован! Сержант!» Сержант вошел в комнату, волоча за собой ружье. Ред, явно с трудом сохраняя равновесие, положил руку на плечо капитана и постарался сосредоточить на нем свой взгляд. «Том, ну за что ты его арестуешь? Ведь не так уж он многое выпил». Я видел его более пьяным. — Да при тут пьяный он или нет? — воскликнул капитан. — Мне плевать. Пусть бы он хоть в канаве валялся. Я же не полицейский. Они с мистером Элсингом арестованы за то, что участвовали в налете клана на палаточный городок сегодня вечером. Убитый негр и белый, и мистер Уилкс был там главарем. — Сегодня вечером? — расхохотался Редд. Расхохотался так безудержно, что рухнул на диван и ткнулся головой в руки. «Нет, только не сегодня вечером, Том», — произнес он, обретя, наконец, дар речи. «Эти двое были сегодня вечером со мной. С восьми часов. А все думали, что они на собрании. — С вами, Ред? Но...» Капитан сдвинул брови и неуверенно посмотрел на храпящего Эшли и его плачущую жену. «Но где же вы были?» «Вот этого мне не хотелось бы говорить!» И Ред с пьяной ухмылкой стрельнул взглядом в Мелани. «Нет уж, вы лучше скажите. Пойдем выйдем на крыльцо, и я скажу тебе, где мы были. Скажите здесь. Неприятно мне говорить это при дамах. Если бы дамы вышли из комнаты, никуда я не пойду» воскликнула мелони яростно промокая платочком глаза я имею право знать где был мой муж